Глава двадцатая С возвышенности открывался прекрасный вид на пустыню, откуда прямо сейчас к нам приближалось полевое облако. Разведчики уже оценили примерную численность вражеской армии и рассчитали необходимое количество обороняющихся. Плюс Рэмбо прикинул, каким оружием лучше всего встречать бедуинов и всадников а также распорядился на скорую руку выкопать пару рядов окопов. Тогда как добыча мрамора даже не замедлилась. Бесам-шахтерам было совершенно наплевать на происходящее здесь. У них контракт, и по условиям этого контракта единственная их задачей является добыча и транспортировка камня. А за сражение им не заплатят. Так что нет смысла туда лезть. Тем более, что людей довольно много, и все они... Выглядят злыми Тяжелой техники разведка не заметила Только всадники и пехота С самым разнообразным оружием Начиная от палок и копий И заканчивая тяжелыми станковыми пулеметами Установленными прямо на верблюжий горб Кстати, верблюд в наушниках Выглядит довольно забавно Ну ладно, давай тогда готовиться Устало вздохнул я Все же действительно приближается могучее разъяренное войско, и надо им хоть как-то ответить. Взял палочку и стал чертить на песке крупные, но при этом предельно простые пентаграммы. Все-таки призывать из своего домена не так уж и сложно, для того домены и создаются просто открыл врата, оповестил регулярную армию, озвучил необходимую численность, а командиры дальше сами разберутся. Они получат увеличенное удовольствие, как раз для того, чтобы могли самостоятельно донести правильные мысли до личного состава. Плюс командиры следят за дисциплиной, наказывают провинившихся и при необходимости уточняют у меня детали задания, если у самих не получается все понять. Так куда удобнее, ведь, как я уже говорил, каждый демон, каждый бес в глубине души мечтает выполнить приказ по-своему потому в круге призыва приходится указывать множество уточнений. Глупый демонолог в приступе ярости может орать призванным демонам, что его враги должны умереть, и только тогда они получат оплату. А демоны, в свою очередь, просто пожмут плечами и уйдут. Мол, хорошо, хозяин, умрут твои враги. Возможно, даже от старости. А как умрут... Этим демонам вполне законно капнет на баланс оплата Все в соответствии с указанными в контракте условиями И тут не поспоришь Очевидно, такая ситуация маловероятна Я, скорее всего, утрирую Но из таких мелочей и складывается демонология Так что наличие у меня собственного домена и бесовских командиров Значительно упрощает жизнь Так и сейчас Начертание заняло у меня буквально пару минут после чего на песке вспыхнул столб инфернального пламени, а следом, под удары барабана и нестроенный мерзкий вой жалкого подобия армейского оркестра, из огня, отчетливо чеканя каждый шаг, стали выходить парадным строем бесы. «Это какой дебил такой придумал?» посмотрел я на Рэмбо, а тот прикрыл лицо ладонями и мотал головой. «Я приказал командирам, «Начать отработку боевого перемещения», — обреченно вздохнул он. «И вручил им устав армии Российской империи. Видимо, они не ту страницу открыли просто». «Видимо», — согласился я, глядя на то, как из огня выходят все новые и новые парадные колонны явно гордых собой бесов. «Нет, ну, стоит отметить, что вышагивают они красиво». И ведь действительно эффективно получилось. Спустя всего минут пять передо мной стояло несколько сотен бесов, четко разделенных на разные рода войск и выстроенных в идеальную линию. Будто мы на плацу стоим и красуемся перед публикой. — А знаете что? — задумался я, ведь в голове как раз родилась неплохая идея. — Вы пока готовьтесь к обороне, а я, пожалуй, еще пентаграмму начерчу. Бесы пожали плечами и стали расходиться в стороны. Кто-то взял лопату и принялся копать, другие отправились занимать уже готовые укрепления, размещать пулеметы и присыпать песком бесов с оружием ближнего боя. Те подождут, пока всадники приблизятся, и выпрыгнут прямо перед ними. Скорее всего, каждый из них умрет, но зато получится задержать врага и позволить пулеметчикам выкосить побольше противников. Так что тактика вполне оправдана. Я же занялся совсем другим. Снова взял палочку и стал чертить крупную пентаграмму. Правда, на этот раз она была не в пример сложнее по структуре. Ведь надо было не просто открыть врата, но при этом прописать все необходимые условия. Плюс это не какой-то обычный призыв, а призыв, совмещенный со сложным заклинанием. Но все. Не сдержал я ухмылки и насыпал немного золота в центр пентаграммы. Посмотрим, как бедуины справятся с пылевой бурей. Из магического круга в небо вырвался столб песка, и, закружившись вихрем, эта ревущая масса рванула навстречу всадникам. Те даже не сбавили темп и ускорились, думая, что таким образом я хочу успеть сбежать. Но нет, никуда убегать не собираюсь. Лучше вон на шезлонге полежу и понаблюдаю. «Господин, я все понимаю, но...» Замялся Рэмбо, что все еще стоял рядом со мной и смотрел в бинокль. «Но разве полевая буря — это не их родная стихия? Они же выросли в этой буре, каждый день сталкиваются с ней, и еще с юных лет привыкли к таким условиям!» «Да ну!» — искренне удивился я. «Не, нам точно надо скорее в Воркуту, если все действительно так. Видимо, я недооценил опасность этих мест». «А что в них такого? Обычные места вроде...» — не понял Рэмбо. «Да, бедные люди, но я их теперь уважаю. Это ж надо каждый день сталкиваться с Масадальской бурей. В это время буря прошлась по бегущим к нам всадникам, и пыль резко рассеялась. И только тогда Рэмбо увидел, что многие из них уже почему-то голые. Да и оружия ни у кого нет. Плюс бегут они теперь все на своих двоих и в обратную сторону. Рогатый посмотрел на все это, затем перевел недоумевающий взгляд на меня. А что, вот такие они коварные бурети. И правда... Это очень коварное природное явление в демоническом мире. Причем там замешана не только сила стихии. Это полумагическая буря с вкраплениями самых разных энергий. И как вишенка на торте, это мелкие существа размером с крупного жука, которые составляют основную массу бури. Вот эти твари — настоящие сволочи. Даже мне не хотелось бы с ними сталкиваться. Никогда не знаешь, что они вытворят, и не предугадаешь последствия. В последний раз, когда я призывал подобную бурю, несколько тысяч всадников вдруг поменялись местами с лошадьми. Забавно было, как смело ко мне неслись рыцари, и как потом кони скакали верхом на них прочь. Правда, потом за меня награду назначили сразу в нескольких королевствах. И награду щедрую. Но это все равно того стоило. «Ладно, Рэмбо», — вздохнул я и кивнул в сторону армии бедуинов. «Можете идти за ними». «Что, их еще и убить после такого?» — удивился он. «Ну что ты?» «Нет, конечно, им и так досталось. Просто преследуйте, пусть побегают еще». Пятеро оперативников сидели в довольно дорогом заведении, но заказали пока только воду. Впрочем, кроме воды, они вряд ли что-то закажут, так как даже их жалование может не хватить хотя бы на одну нормальную порцию еды здесь. Действительно дорогое место, и поговаривают, что сам хан нередко обедает в этом ресторане. И это при том, что у него есть целая армия лучших поваров страны. Стоит учитывать, что у оперативников такого класса довольствие не может быть низким. Империя платит им серьезные деньги, ведь только таких специалистов можно срочно отправить в тыл врага и поставить перед ними сложнейшую задачу. При этом быть уверенным, что они приложат все усилия для ее выполнения. В этот раз этот слаженный отряд отправили на операцию по вызволению одного офицера. Они сами не понимают, почему вдруг высшее военное руководство отдало приказ... Обычно пленных просто обменивают на других пленных. Но нет, этого почему-то надо именно вызволить. И вот уже неделю оперативники находятся на территории сирийского ханства, и никто даже не заподозрил в них скрытых агентов. Уж что-что маскироваться они умеют. Плюс каждый из них при подготовке к заданию внимательно изучил любые приметы их цели. Внешний вид, привычки, цвет волос и глаз, форму носа и даже голос. Да, они в течение нескольких часов прослушивали записи, на которых Константин то говорил по рации, то кричал на подчиненных, то просто говорил на отвлеченные темы с Лежаковым. Зачем им было запоминать его голос? А тут все просто. Константин попал в плен к сирийцам, и вряд ли с ним тут обращаются ласково. Нет, скорее всего, он терпит страшнейшие пытки. И не факт, что его лицо можно будет потом узнать. Потому придется пользоваться другими признаками. «Да где его искать?» — не выдержал один из них. «Куда они могли этого костью деть?» «Уж точно не здесь!» «Кстати, Валера, а зачем мы приперлись сюда?» — усмехнулся второй боец и кивнул командиру отряда. Так здесь отдельные комнаты есть. Можно спокойно поговорить, замелся тот. Ты просто не знал, насколько здесь все дорого, да? Сразу догадался другой боец, и командир лишь развел руками. А когда узнал, было слишком стыдно развернуться и уйти. Да твали уже, нахмурился Валера. Давай лучше думать, куда они могли его спрятать. Никуда, воскликнул оперативник. Точнее, все места, куда его могли спрятать. Мы проверили уже. Его точно нет в тюрьме. У следователей тоже нет. Во дворце Костю никто не видел. Он не проходил ни по какому делу. Я уже столько золота этим уродам из следственного комитета отдал, что они скоро начнут придумывать истории про этого Костю, чтобы я и дальше давал. Но где-то же он есть. И где-то в этом городе. Так мне Кулаков сказал. Информация эта из надежных источников. Командир хотел ударить по столу, но вовремя одумался. И так денег только на воду хватает. Даже страшно представить, сколько тут может стоить стол. Так что лучше сидеть тихо. В общем, он где-то тут. Надо найти его как можно скорее, ведь в противном случае через два дня начнется совсем другая операция». «Войска уже готовятся к переброске, и сами можете представить, какое тут будет побоище!» «Да все понимают, что надо его найти!» — всплеснул руками один из оперативников. «Но где его искать?» «А давайте представим, что он, допустим, сбежал!» — предложил другой. «Вот если бы кто-то из нас сбежал, где лучше всего можно спрятаться, чтобы не вызвать подозрений?» «Да и со стражами пореже встречаться!» Он посмотрел на других и ухмыльнулся. «В трущобах!» «Да ну! Там тоже можно влипнуть!» Отмахнулся командир. «Можно, да! Но сами подумайте! У него нет денег! Быстро их не раздобыть! А попрошайничать он не сможет! Слишком много внимания к себе привлечет! Вот ему и пришлось бы в трущобы спрятаться! И там по помойкам еду искать!» Продолжил свою мысль оперативник, а некоторые его сослуживцы одобрительно закивали. Но в одном я уверен точно. Жопу медведю на растерзание даю, что он не в этом ресторане, и тут его искать бесполезно. Понятное дело, что не тут, вздохнул командир. Просто хотелось сменить обстановку и подумать. А может он не хочет, чтобы его нашли. Как вам такая мысль? Или он не сбежал, а его просто хорошо спрятали, — проговорил другой. В общем, мы сегодня к единому мнению не придем, как мне кажется. Девушка, не могли бы вы передать мое восхищение повару, который приготовил этот изумительный стейк? Из соседней комнаты послышался на удивление знакомый голос, и оперативники замерли от удивления. «А как вас представить, господин?» уточнила она. «Скажите, что Костя в восторге и передайте ему золотую монету в качестве благодарности». Снова этот знакомый голос, но теперь сомнения окончательно отпали. Ведь тут еще и имя совпало. Мужчины некоторое время просто молчали и переглядывались между собой. А затем командир вышел под предлогом сходить в уборную и мельком заглянул в соседнюю комнату. «Кирюха!» — коротко проговорил он, вернувшись обратно за стол. «Во-первых, готовь жопу. Осталось только медведя найти. А во-вторых, он как-то отрешенно посмотрел в пустоту перед собой и почесал затылок. Константин и правда там. А еще этот ублюдок жрет. И стол у него накрыт аж на двенадцать персон. Как ты там говорил? По помойкам побирается. В трущобах?» «На картонке спит, да?» Настроение у секретных агентов сразу испортилось. И вроде радоваться надо, что их подопечный жив и даже цел, но все равно у каждого было гадко на душе. Неправильно все это. Взятый в плен офицер не должен сидеть в самом дорогом ресторане и жрать за десятерых. А вообще, тем временем на весь зал громко проговорил Костя. «Сегодня выпивка за мой счет». «И спонсоры этого вечера — бедуины!» «Ура!» — хором ответили остальные посетители, тогда как оперативники еще больше удивились. «А он точно в плену!» — поинтересовался один из них. «Просто, ладно бы сам жрал, так он еще и угощает всех подряд!» «Кстати, может, скажем ему, кто мы?» — предложил другой. «Я бы тоже перекусить не отказался, да и выпить не против». «Вода уже надоела!» «Отставить!» — процедил сквозь зубы Валера и нажал на кнопку вызова официанта. «Что желаете, господа?» Он появился у столика практически мгновенно. «Скажи мне!» — нахмурился командир. «Кто это там за ширмой? Что это за человек и почему он всех угощает?» «А, так это Костя!» — усмехнулся тот. «Пленник из Российской империи. «Что?» — выпучил глаза Валера. «В смысле? Это вообще нормально? Почему его до сих пор не задержала стража?» «Наша империя всех сильней!» Тем временем Костя решил запеть, причем на русском языке, а остальные посетители, к удивлению оперативников, подхватили уже знакомый им мотив. «Догоним и вломим врагу мы люлей!» «Ну, так это же Костя!» — проговорил официант на самом интересном месте песни и виновато развел руками. А если серьезно, то стража уже пыталась, но со временем им это надоело. Он почесал затылок и скривился. «Ну или закончились они, стражники эти?» «Я точно сказать не могу. Главное, Костя оставляет много чаевых». И никто вопросов больше не задает. Хан уже успел переодеться и направился к заднему выходу из дворца, чтобы пойти поиграть в гольф на песке. Прекрасная игра, позволяет очистить разум, расслабиться и просто провести время на свежем воздухе. Благо, поле для игры располагается как раз за дворцом, Потому уже совсем скоро хан стоял, думал, какую выбрать клюшку для первого удара, и пил ледяную свежую воду из золотого кубка. — Ох, хорошо! От ледяной воды его даже пробрало дрожью. Ну — Но все, можно идти играть! — Прошу прощения, великий хан, — поклонился его помощник, — но у вас назначена встреча. — Какая еще встреча? — удивился он. Мне об этом никто не сообщал. Видимо, просто забыли. Виновато пожал плечами тот. К вам явился глава ассоциации бедуинов и ждет вас в приемном зале. Ну за что мне все это? Схватился за голову хан. Почему заранее не предупредили? Я бы дворец покинул с утра. Так потому и не сообщили, развел руками помощник. У них что-то произошло, и бедуины очень настоятельно требовали встретиться с ними. На самом деле можно понять недовольство хана и его нежелание видеться с этими утырками. А никаким другим словом бедуинов и не назовешь. Они являются грозной, но при этом совершенно неуправляемой силой в его ханстве. С одной стороны, бедуины позволяют защищать границы, но с другой... Хорошо было бы эти самые границы защитить от них. Так посмотришь со стороны, обычные жители пустыни. Но это если не узнать их получше. На самом деле это абсолютно дикие головорезы, которым совершенно наплевать на любые договоренности. А если их вдруг что-то не устраивает, то все, пиши пропало. Соберутся толпой и будут вредить, пока им не надоест. Когда-то давно с ними даже случались боевые столкновения. Но что им сделаешь? Тяжелая боевая техника в пустыне постоянно застревает. А бедуины на своих верблюдах скачут, как хотят, и постоянно наносят неприятные удары в самых неожиданных местах. В общем, проблемные они, и сделать с ними ничего не выходит. Надо постоянно как-то договариваться и выполнять их многочисленные требования. И приходят они во дворец всегда с одной целью ⁇ выставлять очередные требования. Причем, ладно, если бы с ними можно было эти требования обсудить. Нет же, бедуинам неизвестно слово ⁇ компромисс ⁇ Или они слишком гордые, или просто тупые, никто не знает. Но требования приходится выполнять в том виде, в котором они эти требования предоставляют. Впрочем, Они и помощь обычно не принимают, но при этом действительно являются отличными солдатами. Вскоре хан вернулся во дворец, быстро переоделся и зашел в зал для приемов, где его уже ждал глава бедуинов. «Здравствуй, верный сын Песков!» — воскликнул хан. «Что тебя привело ко мне на этот раз?» «Хватит трепаться, хан!» — скривился от изобилия пафоса бедуин. «Я по делу прибыл». «Ну, конечно, по делу», — всплеснул руками хан. «Что на этот раз не устраивает? Я и так уже подписал закон, по которому на верблюдов можно вешать номерные знаки. И, кстати, почему вы так долго требовали это, а сами номера не цепляете? Мы полтора миллиона знаков для кого вообще делали?» «Двенадцать». Бедуин не обратил на вопросы хана никакого внимания и сейчас читал по бумажке. «Что двенадцать?» «Самолетов», — пожал плечами тот. «Да что ж такое?» — обреченно вздохнул правитель. «Ладно, допустим. Зачем тебе двенадцать самолетов?» «Так не мне!» Бедуин вернулся к изучению списка, и стал тихо по слогам пытаться его прочитать. «Ну!» — не выдержал хан. «Да подожди ты! Я плохо по-русски понимаю!» «Так, двенадцать самолетов и...» «Погоди!» — замотал головой правитель. «Ты же раньше вроде вообще читать не умел! Даже на нашем!» — нахмурился он, вспомнив прежние встречи с этим человеком. «Ну вот, пришлось учиться!» — воскликнул тот. — Не мешай, в общем. Двенадцать самолетов, груженных боевой техникой последних моделей. — О, даже так? — удивился хан. — Ну, в принципе, условия не самые плохие. Бывало, что ты с куда менее выгодными приходил. — Это все? — Сейчас. — Кстати, а почему там по-русски написано? Спустя пару минут не выдержал хан. «Погоди!» — бедуин продолжил старательно изучать каждую букву. «Написано, эти самолеты должны быть доставлены в задницу Хана. Мне почему-то кажется, что ты плоховато выучил русский!» — хохотнул он, вот только лицо бедуина оставалось серьезным. «Нет, я выучил достаточно хорошо. Тут действительно так и написано!» Он показал бумажку. «Все, читаю дальше. Ага, вижу. Дальше написано, что про твою задницу. Это шутка была. А на самом деле их надо подарить Российской империи». «Ага?» — не понял хан. «А еще они должны стоять на взлетной полосе в течение трех дней. Их не должны досматривать...» И на этих самолетах сможет улететь любой желающий. Никто не должен даже документы проверять. Бедуин аж выдохнул, дочитав, наконец, этот список. Пилотов, кстати, доставят обратно. — А ты точно ничего не перепутал? — после некоторой паузы заговорил хан. — Может, мне их на военную базу к ним доставить? — Ну да, — пожал плечами бедуин. Тут так и написано. Варкутинская военная база Российской империи. Даже координаты есть. «Да не бывать такому!» — отрезал мужчина. «Даже не проси! Не буду я этого делать! Хочешь, можешь творить что угодно, но я не буду дарить Российской империи самолеты с военной техникой!» «Хан!» — тяжело вздохнул бедуин — и снял покрытые пылью темные очки. — Сделай, как я прошу. Пусть он уже уйдет. — Кто он? — не понял тот. — Костя, пусть уйдет! Воин пустыни чуть не сорвался на виск. — Какой еще Костя? — Которого твои дебилы уже целую неделю ищут. — А, так вы встретились с тем демонологом? — оживился хан. «И где он?» «Немедленно говори! У меня отряды наготове! Мы быстро захватим его!» «Хан, ты совсем дурачок?» — скривился бедуин. «Мы с ним встретились, и теперь просим тебя отправить его обратно! Это уже означает, что тебе и твоим людям! С ним точно ничего хорошего не светит!» Ай, да что ты понимаешь!» — отмахнулся тот. «У меня армия!» «Да? А у нас в западной части страны больше ни одного верблюда, понимаешь?» «Хан, сделай, как просим, иначе забастовку объявим!» Ультимативно заявил глава бедуинов, а хан присел на трон и схватился за голову. «Что же делать?» — простонал он, и к нему тут же подошел помощник. «Ваше величество», — тихо проговорил тот, — «а вы когда-нибудь раньше видели...» испуганных бедуинов. «Нет, конечно!» — пожал плечами хан. «Так, может, сделаем, как он просит в таком случае? Потому что прямо сейчас я такого бедуина и вижу».